«Смертная казнь!» — завопил лойд в ужасе. «Электрический стул? Эй, парень, я клянусь, я никогда никого не убивал!» «С точки зрения закона это не имеет значения!» — сказал Девинс. «Раз ты был там, стало быть, ты принимал в этом участие!» «Как так не имеет значения?» — лойд почти кричал. «Это должно иметь значение! Не я прикончил всех этих людей! Это паук их убил!» он был чокнутый он был не могли бы вы заткнуться сильвестр спросил дэвин своим мягким энергичным голосом и лойд замолчал внезапно он представил себе как птичка твити преследует кота сильвестра но в его воображении она не долбила это тупое создание колотушкой по голове и не подставляла ему под лапу мышеловку лойд увидел как стянутый ремнями сильвестр сидит на электрическом стуле а длинохвостый попугай уселся на жердочке рядом с большим рубильником. Он даже смог различить шапочку охранника на маленькой желтой головке Твити. Зрелище показалось ему не особенно забавным. «Не существует отдельной статьи о соучастии, когда речь идет о тяжких уголовных преступлениях», — сказал Девинс. «У штата есть три свидетеля, которые подтвердят, что вы с Эндрю Флеменом были вместе. Этого вполне достаточно, чтобы твоя жесткая задница хорошенько прожарилась. Понимаешь? Я... Ладно. Теперь вернемся к делу. Маркхэм против Южной Каролины. В двух словах я объясню, как этот вердикт может быть применен к твоему делу. Но сначала я напомню тебе о факте, который ты, без сомнения, должен был усвоить в девятом классе. Конституция Соединенных Штатов запрещает жестокие и необычные способы наказания. Вроде этого чертова электрического стула, воскликнул Ллойд в приступе справедливого негодования. Девинс покачал головой. «В этом месте закон не дает определенного толкования», — сказал он. И вплоть до того дела четырехлетней давности суды так и сяк переворачивали эту статью, пытаясь определить, являются ли электрический стул и газовая камера жестокими или необычными способами наказания. или не относится ли эта формулировка к тому периоду ожидания, который выпадает на долю заключенного между приговором и приведением его в исполнение. Но так или иначе, в деле маркхем против Южной Каролины человека приговорили к электрическому стулу за изнасилование и убийство трех студенток. Обдуманность преступления была доказана с помощью дневника Йона маркхема Суд присяжных приговорил его к смерти. «Хреновое дело!» – прошептал Ллойд. Девин скивнул и одарил Ллойда кислой улыбкой. Дело было передано в Верховный суд, который подтвердил, что в ряде случаев смертная казнь не является жестоким или необычным способом наказания. Суд высказал мнение, что чем быстрее приговор приводится в исполнение, тем лучше, с точки зрения закона. «Начинаешь усекать, Сильвестр? Понял, в чем дело?» Ллойд не понял. «Знаешь, почему тебя судят в Аризоне, а не в Нью-Мексико или в Неваде?» Ллойд покачал головой. «Потому что Аризона является одним из четырех штатов, где заседает выездная сессия суда по особо тяжким преступлениям. Сессию созывают только в тех случаях, когда выдвинуто и удовлетворено требование смертной казни». «Ничего не понимаю». «Через четыре дня начнется суд», — сказал Девинс. «Я буду тянуть сколько могу, но уже в первый день будут созваны присяжные. На второй день штат доложит дело. Я постараюсь затянуть разбирательство на три дня и буду разводить трёб во вступительном и заключительном слове до тех пор, пока меня не прервёт судья. Но три дня — это максимум, чего мы можем достигнуть, если повезёт». Присяжные удалятся, и, если не произойдет чудо, признают тебя виновным через три минуты. Через девять дней, начиная с сегодняшнего, тебе вынесут смертный приговор, а неделей позже ты будешь мертв, как кусок собачьего дерьма. Аризонцам это понравится. Понравится это и Верховному суду. Потому что чем быстрее, тем лучше для всех. Боже мой! «Но ведь это несправедливо!» — закричал лойд «Тяжело жить в этом мире, лойд сказал Девинс. «Особенно для бешеной собаки. Так тебя называют журналисты и телекомментаторы. Ну и натворил ты дел. Из-за тебя даже сообщения об эпидемии передвинулись на вторую полосу». «Я никого не убивал!» — хмуро сказал лойд «Паук во всем виноват!» «Это никого не волнует!» сказал Девинс. «Вот что я тебе пытаюсь вбить в твою тупую башку, Сильвестр. Я, конечно, подам протест, но по новым правилам он должен быть подан не позднее, чем через неделю. Если выездная сессия отклонит протест, то у меня будет еще одна неделя на то, чтобы направить ходатайство в Верховный суд». Но выездная сессия, скорее всего, примет протест к рассмотрению. Это новая структура, и они хотят, чтобы в их адрес Раздавалось как можно меньше критики. Они примут к рассмотрению даже протест Джека-потрошителя. «Сколько им понадобится времени?» – пробормотал Ллойд. «Они будут действовать быстро», – ответил Девинс, и его улыбка приобрела слегка кровожадный оттенок. «Видишь ли, в состав выездной сессии входит пять отставных аризонских судей. Им только и остается, что ловить рыбу, играть в покер, пить бурбон и дожидаться, пока какой-нибудь кусок дерьма вроде тебя не приплывет в их зал заседаний. Их средний возраст составляет 72 года. лойд вздрогнул.